Часть 2. Новосибирск. Железнодорожный район. Ресторан «Сибирь-Сибирь». 17 мая. На кухонный стол лёг пистолет. Бельгийский «Фай-7». В народе называемый просто «ФН». Хорошая пушка. Калибр 5,7. Высокая пробивная способность. Отличная начальная скорость пули. Правда, не очень годная останавливающая способность. Но так при таком-то калибре и весе боеприпаса это не удивительно Сам лёгкий почти полностью из полимеров, что для стрелков вроде меня скорее преимущество, чем недостаток. Используется в полиции во многих странах мира, у военных тоже в ходу. Хорошо показал себя в Афганистане у натовцев. Откуда студент из провинциального города столько знает про забугорный пистолет? Читал. Я вообще много читаю в последние дни. «Разбери его». Вадим, как всегда, говорил мало. Но не Беня Крик из одесских рассказов Бабеля, который говорит мало, но говорит смачно. Нет, Вадим говорил мало с таким видом, словно каждое его слово стоило баксов по 500 а он этакими деньжищами разбрасываться не собирался. Я уже стал понемногу привыкать к этой его манере общаться, даже раздражался не всегда. По первости, конечно, бесило, врать не буду, но сейчас вполне спокойно реагировал. Молча взял творение концерна Фабрикью Национале и руки сделали все сами. Выщелкнули магазин, нажали кнопку фиксации, сняли затворную раму и вытащили из нее ствол с пружиной. Покрутили последний в руках, принимая решение снимать пружину со ствола или нафиг. Тебе полную разборку делать. Мне тогда отвертка нужна. В Академии ликвидаторов, где я был единственным слушателем, Вадим был деканом кафедры боевой подготовки. Рукопашный бой, стрельба, Владение холодным оружием, модное тактикульное движение по коридорам с ловушками, следи за ступнями и контроль физической силы. С последним было сложнее всего. Я так и норовил ударом пробить стену, а не зафиксировать касание. Но с каждым днем получалось все лучше. Ген Новуса дарил не только мощь и скорость. Он еще и работу мозга выводил на совершенно иной уровень. По крайней мере, после вмешательства наставника. Наше общение на кухне в день приезда в Новосибирск было коротким, но именно оно положило начало открытию обучения начинающих ликвидаторов в квартире дома 26 по улице Тюленина. Введя меня в транс, Родион Павлович что-то там перещелкнул в моей голове и... Нет, пуля, оставленная мне на память китайцам, не выскользнула из уха. Не раскрылись чакры, не пришло тайное знание, и я не стал шарахать во все стороны телекинезом но стал гораздо четче мыслить и лучше запоминать. Не знаю, как еще описать эти изменения, но если грубо, то так. Я и раньше имел много приставок «супер» к возможностям. Суперсила, суперскорость, суперрегенерация. Теперь вот к ним добавилась еще и суперпамять. Вместе с возросшей скоростью обработки входящей информации. Не путать супермозгами. Порой я продолжал тупить просто нещадно. Зато на следующий же день Я мог за час прочитать толстенную книгу. Причем не какое-то легкое чтиво, а серьезный том по медицине. Более того, я не просто его проглотил, но и понял. Ну ладно, ладно. Понял, может, и не все, но запомнил каждую страницу до последней буквы. Не то чтобы мне настолько нужно было знать точное название каждой кости и мышцы в человеческом теле, но к этому же прилагалось еще и понимание слабых мест хомо сапиенса, И знание, как одним касанием убить противника, не пробивая его при этом насквозь голой рукой. А это дорогого стоило. Информация не укладывалась, как раньше, слоями, когда каждый следующий погребает под собой предыдущий, а вскоре до нужного тебе просто не добраться. Теперь у меня появилась довольно четкая каталогизация знаний, как в библиотеке, которую при этом я сам построил и заполнил книгами а значит мог добраться до каждой, тратя минимум сил и времени. Этакий апгрейд, примерно так, наверное, себя чувствуешь, когда пересаживаешься с уставшего компа, игры на котором шли только в минимальных настройках на мощную игровую модель, и с удивлением обнаруживаешь, что танки, оказывается, летают. И это были не все плюшки, которыми меня осыпало после того, как старикан подправил биотоки моего поврежденного мозга тело начало подстраиваться под полученные знания. К примеру, с вечера я проглатываю книжку о действии диверсионных подразделений британского спецназа. А с утра тело уже знает, как правильно ставить ногу и заглядывать за угол в коридоре. С пистолетом было примерно так же. Конечно, все эти знания приходилось многократно закреплять тренировками, но в сравнении с тем временем, что на них ушли бы у обычных людей, у меня все происходило почти мгновенно. Два-три дня. По скорости обучения я превосходил даже других новусов. Как мне по секрету сказал наставник, обычный воин прописывает полученную информацию в тело на уровне рефлексов где-то за два 3 месяца. Правда, Вадима на спарринге я победить пока не мог. Проблема заключалась в том, что на занятиях по боевой подготовке мне запрещалось пользоваться криком «Сила против силы, никаких читов». Наставник обосновывал свое решение тем, что у ментальных способностей есть куча ограничений. А в моем случае еще имелся кусок металла, застрявший между полушариями. Поэтому, говорил он, делать ставку на них не стоило. По крайней мере, строить стратегию боя на нем было бы не очень умно. А вот боевые навыки и грубая сила не подведут, значит и нужно учиться ими пользоваться. При этом им совершенно не учитывался тот факт, что воин вообще-то сильнее ликвидатора. Физически, я имею в виду. Мой тип все же мультикласс, всего понемногу, но ничего по-настоящему ярко выраженного. Я имел силу, почти как у воина, мозги, почти как у аналитика, ментальные способности, почти как у лидера с дипломатом. Я даже мог потягаться с наставником в его лечебной зоне, но именно что, потягаться, способности каждого типа ноусов были сильнее моих на порядок другой. Да... Они могли что-то одно из всего доступного для меня списка, но зато лучше. Так что, фиг знает, преимуществом были мои разносторонние возможности или слабостью. Если, например, брать онлайн-игры, в которые я в свое время довольно плотно зависал, в бою подобный мне персонаж всегда был нагибаем тем, у кого узкая специализация была прокачана до максимума. Так что в спаррингах с воином я больше служил грушей для отработки ударов, нежели сколько-нибудь достойным противником. Суперсила на капе плюс большой практический опыт рвали мои возможности, как ветхую тряпку. Это было обидно и постоянно вызывало вопросы, чего мой тип такой странный. «Сегодня у нас еще практическая стрельба», — сообщил Вадим, отбирая у меня ФН и пряча его в наплечную кобуру. Я кивнул. Стрелять мне нравилось больше, чем получать по мордасам без возможности навалять в ответ. «На сегодня все отменяем», — на кухню вошла Антонина и положила на стол визитку. Комитет прислал приглашение. Съезд вечером.